«Сегодня мы будем учить тебя одновременно», — начал Иегова. «И знаешь почему?» «Потому что гламур дискурс на самом деле одно и то же», — продолжил Бальдер. «Да», — согласился Иегова, — «это два столпа современной культуры, которые смыкаются в арку высоко над нашими головами». Они замолчали, ожидая моей реакции. «Мне не очень понятно, о чем вы говорите», — честно сказал я. «Как это одно и то же, если слова разные?» «Они разные только на первый взгляд», — сказала Егова. «Гламур происходит от шотландского слова, обозначавшего колдовство. Оно произошло от «граммар», а «граммар», в свою очередь, восходит к слову «грамматика». Им в средние века обозначали разные проявления учености, в том числе оккультные практики, которые ассоциировались с грамотностью. Это ведь почти то же самое, что дискурс». Мне стало интересно. «А от чего тогда происходит слово «дискурс»?» В средневековой латыни был термин «дискурсус» – «бег туда-сюда», «бегство вперед-назад». Если отслеживать происхождение совсем точно, то от глагола «дискуреры». «Куреры» означает «бежать», «дис» – отрицательная частица. «Дискурс» – это запрещение бегства. «Бегство откуда?» «Если ты хочешь это понять», – сказал Бальдер, – «давай начнем по порядку». Он наклонился к своему саквояжу и достал какой-то глянцевый журнал. Раскрыв его на середине, он повернул разворот ко мне. «Все, что ты видишь на фотографиях, это гламур. А столбики из букв, которые между фотографиями, это дискурс. Понял?» Я кивнул. «Можно сформулировать иначе», — сказал Бальдер. «Все, что человек говорит, это дискурс. А то, как он при этом выглядит, это гламур», — добавила Ягова. Но это объяснение годится только в качестве отправной точки, сказал Бальдер, потому что в действительности значение этих понятий намного шире, закончила Иегова. Мне стало казаться, что я сижу перед стереосистемой, у которой вместо динамиков два молодцевата хупыря в черном, а слушал я определенно что-то психоделическое из шестидесятых. Тогда первопроходцы рока любили пилить звук надвое, чтобы потребитель ощущал стереоэффект в полном объеме. «Гламур — это секс, выраженный через деньги», — сказал левый динамик. «Или, если угодно, деньги, выраженные через секс». А дискурс, — отозвался правый динамик, — «это сублимация гламура». «Знаешь, что такое сублимация?» Я отрицательно покачал головой. «Тогда», — продолжал левый динамик, — «скажем так». «Дискурс – это секс, которого не хватает, выраженный через деньги, которых нет». «В предельном случае секс может быть выведен за скобки гламурного уравнения», сказал правый динамик. «Деньги, выраженные через секс, можно представить как деньги, выраженные через секс, выраженные через деньги, то есть деньги, выраженные через деньги». То же самое относится и к дискурсу, только с поправкой на мнимость. «Дискурс – это мерцающая игра без содержательных смыслов», которые получаются из гламура при его долгом томлении на огне черной зависти, сказал левый динамик. А гламур, сказал правый, это приливающаяся игра беспредметных образов, которые получаются из дискурса при его выпаривании на огне сексуального возбуждения. Гламур и дискурс соотносятся как инь и ян, сказал левый. Дискурс обрамляет гламур и служит для него чем-то вроде изысканного футляра, пояснил правый. «А гламур вдыхает в дискурс жизненную силу и не дает ему усохнуть», – добавил левый. «Думай об этом так», – сказал правый. «Гламур – это дискурс тела. А дискурс, – отозвался левый, – это гламур духа». «На стыке этих понятий возникает вся современная культура», – сказал правый. «Которая является диалектическим единством гламурного дискурса и дискурсивного гламура», – закончил левый. Бальдерс и Яговы произносили гламура и дискурса с ударением на последнем «а», как старые волки-эксплуатационники, которые говорят, например, «мазута» вместо «мазута». Это сразу вызывало доверие к их знаниям и уважение к их опыту. Впрочем, несмотря на доверие и уважение, я вскоре уснул. Меня не стали будить. Во сне, как мне объяснили потом, материал усваивается в четыре раза быстрее – потому что блокируются побочные ментальные процессы. Когда я проснулся, прошло несколько часов, и Иегова, и Бальдер выглядели усталыми, но довольными. Я совершенно не помнил, что происходило все это время».